Здесь описываемая река течет еще верст 90 на север и, наконец, впадает в соленое озеро, которое имеет около 30 верст в окружности. В верстах в 25 или 30 к востоку от этого озера лежит другое озеро, меньшее по величине, в него впадает река Баянгол. В большую воду оба эти озера, как говорили нам монголы, соединяются между собой. Перед выходом из гор Найджингол принимает справа реку Шуга. который имеет зимой. Блисустье сажен 7-8 ширины и течет в глубоком коридорообразном русле. Подобное же русло вырыло в наносные глины с галькой почве своей долины и река Найджингол в среднем в своем течении и нижнем до выхода в цайдамские солончаки. Ширина такого коридора или траншея от 20 до 50 сажен боковые стены в нем высятся от 10 до 15 сажен и совершенно отвесны. Они сильно разрушаются атмосферными влияниями, Продукты такого разрушения частью уносятся водой, частью остаются на дне самого коридора. По нему река течет зигзагами, беспрестанно перебегая от одной стены к другой. В нижнем же течении Найджингола подобный коридор иногда суживается сожжен на 10 так что река здесь скрывается, как будто под землей. Там, где мы вышли на Найджингол, его ширина простиралась от восьми до 10 сажен, если не считать попадавшиеся местами накипи льда, В среднем своем течении та же река, зимой здесь вовсе не замерзающая, расширялась, как и далее вниз, от 10 до 15 сажен При глубине нередко в 3 или 4 фута внизовье Найджин Гол опять суживается. Характеристику долины верхнего и среднего течения описываемой реки, равно как долин рек Номухун Гола и Шуги, да, вероятно и всех других протекающих по горной тибетской окраине к сайдаму составляет обилие ключей. возле которых только и встречаются плодородные травянистые или кустарные площадки. Сами же реки не оплодотворяют сполна своих долин, обрамленных высокими, также бесплодными горами. По Найджинголу подобная долина имеет от одной до полутора версты ширины, ее глинистая почва-то совершенно оголена, то покрыта редкими кустиками уродливой будорганы. Узкой полосой по берегу реки, да возле многочисленных ключей, растет кустарник Балгамото. который восходит почти до 13 тысяч футов абсолютной высоты, но имеет здесь не более 2 футов высоты. По среднему течению Найджингола тот же кустарник делается ростом в 5-6 футов, и его нередко обвивает ломонос. Кроме того, здесь появляется сильно колючий облепиха, а от 11,5 тысяч футов копеечник и хвойник. Еще футов на тысячу ниже, при выходе из гор, встречается уже растение пустыни Джузгун монгольский. Хребет Торай По северную сторону Найджингола стоит хребет Торай и образует, подобно Бурхан Будда с его западными продолжениями, наружную окраину тибетского платок в стороне Цайдамской равнины. Он нигде не достигает снеговой линии, но дик и скалист, хотя скалы в обилии появляются лишь вниз от 12 тысяч футов, где вечные бури и непогода Тибета уже не хвастаются такой силой, как на самом Нагорье. Преобладающими горными породами по Найджинголу служат в верхнем и нижнем поясе описываемых гор темный доломит, а в лесустье реки Шуги — слюдо содержащий глинистый сланец. Помимо скал, горные скаты глинистые, совершенно бесплодные. По распросным сведениям, хребет Торай тянется на запад до реки Уту-Мурения. Только западные его части принимают название сначала юсу бо потом Цаган-Нир, Цаган-Нуру, то есть Белый Хребет, За Утумуренью, по тем же расспросам горная тибетская окраина, быть может местами двойная или тройная, продолжается по-прежнему к западу, так далеко, как тянутся равнины Цайдама, вероятно, до соединения системы Алтентага. Идем вниз по Найджинголу. Заплатив двумя брошенными верблюдами дань и хребту Гурбу Найджи, мы спустились отсюда на реку Найджинголу. Местность понизилась на 12,5 тысяч футов, стало гораздо теплее, ходить сделалось легче. Юрту свою мы могли топить теперь дровами и спать без удушья столь обыкновенного на высотах Тибета. Для животных появился хороший корм, которым они наедались до невозможности. Только тибетские лошади, отроду не видавшие кустарников, беспрестанно пугались их, пока через несколько дней не привыкли к подобному чуду. В день выхода на Найджинголл Роздана была казакам последняя порция дзамбы, рису, с которым варился суп, осталось только лишь несколько горстей. На продовольствие охоты теперь уже нельзя было рассчитывать. Поэтому я отправил вперед двух казаков разыскивать монголов, которые, по словам нашего вожака, должны были где-нибудь кочевать по Найджинголу. С посланными уехали и двое корчинских лам, которым, вероятно, сильно надоело тащиться с нами. На прощание старший лама принес мне в подарок огромный стручкообразный плод Индийского дерева, плод этот, называемый тибетцами Медок Самбага, почитается священным. Далай-Лама иногда присылает его в подарок более знатным пилигримам. Вслед за посланными вперед казаками поплелись и мы вниз по Наджинголу. Идти здесь с караваном было затруднительно, так как приходилось неоднократно круто подниматься и спускаться, чтобы обходить отвесные берега, упирающиеся в самую реку. Это последнее... посередине текла незамерзшей, следовательно, невозможно было пользоваться льдом для обхода обрывов. Но тот же самый лед местами образовывал большие накипи, через которые необходимо было посыпать глиной дорожку нашим верблюдам. Так прошли мы в первый день 16 верст, а на следующий 10 и, наконец, встретили стойбище из пяти юрт тейдженерских монголов. О них сообщили нам еще накануне возвратившиеся казаки, которые привезли с собой немного дзамбы и молока. Место, где жили монголы, было отличное, обильное ключами, кормом и топливом. Здесь мы и расположились немного отдохнуть после всех передряг Тибета. Прежде всего купили у своих новых знакомцев дзамбы, масло, молока, несколько баранов и домашнего яка, мясо которого оказалось превосходным. Затем постриглись, побрились и вымыли свои грязные физиономии головы, помыться же всем телом было невозможно из-за опасения простуды. Между тем, от спанья на пыльных войлоках и постоянной нечистоты везде и во всем, тело наше покрылось таким слоем грязи, что ее можно было соскабливать ногтями. Подошвы же ног, с которых по целым неделям не снимались валеные сапоги, много походили на верблюжьи пятки. Назад на Тибет страшно было даже посмотреть. Там постоянно стояли теперь тучи, и, вероятно, бушевала непогода. Здесь же, на Найджинголе, было довольно тепло, хотя изредка моросил снег. Остаток тибетских буранов этот снег покрывал окрестные горы белой пеленой, но на долине реки быстро растаивал Теперь оказалось возможным снять и лишнее теплое одеяние, без которого и ходить, и ездить верхом было несравненно удобней, в особенности при беспрерывных слезаниях с коня для дела не засечек бусолью. Зимующие птицы В бесснежной долине Найджингола мы встретили довольно много птиц, наседлых и зимующих птиц. Из последних почти все, а из первых многие нигде не найдены были на тибетском плато в тех местах, по которым мы проходили. Для цайдама же многие птицы тибетской горной окраины оказались общими, в особенности среди оседлых. Между ними наиболее обыкновенны были скалистая куропатка и охлатый жаворонок, более редко заверушка, часть, вероятно, здесь только зимующая, стенолаз, тибетский жаворонок, пустынная синичка, а пониже саксаульная сойка. Из зимующих птиц в большом весьма количестве найдены горный вьюрок и хвостка Обыкновенны были большая чечевица, вьюрок, адамса, чечетка, оляпки и дупель-отшельник. Четыре последние вида, вероятно, частью здесь и оседлые. В небольшом числе замечены были также кряковые утки, болотные щеврицы, и на высоте 12 тысяч футов на ключевом болотце был убит водяной пастушок. Трудно понять, как попало сюда эта плохо летающая птица. По среднему Найджинголу в особенности много держалось горных вьюрков, которые иногда скоплялись такими огромными стадами, что однажды двойным выстрелом я убил 42 экземпляра. Довольно было по ключевым болотцам и допиле отшельников, которых нам, жителям Севера, даже как-то странно было стрелять в половине января. Вообще давно мы не видали подобного обилия и разнообразия птиц, находившихся притом в превосходном пире, что, как известно, до крайности радует сердце орнитолога. И, вероятно, на Найджинголе никогда еще не раздавалось столько выстрелов, сколько посылали мы теперь несчастным птичкам, которых Эклон и Коломейцев препарировали в несколько дней около сотни экземпляров. Выход в Цайдам. Отдыхали мы двое суток, затем снарядились далее. в Вьючных верблюдов теперь у нас осталось только 17. том крайне плохих впереди же предстоял по словам монголов трудный перевал поэтому мы наняли у тех же монголов до тайдама 6 яков с платой за каждого 1 и 1 треть лана